Глава вторая. Конспиративная квартира была маленькой и пропахшей дешевым алкоголем. Стену между комнатой и кухней предыдущий хозяин снес, и только поэтому всей компании не приходилось сидеть плечом к плечу. Мебели почти не было. Колченогий деревянный стол, на котором стоял полевой объемник, с которым управлялась Нинель, несколько стульев из длинного потрескавшегося пластика, на которых сидели внимательно слушавшие его акер Егор, Полицейский из видения Девы Источника. до да продавленный диван, на котором устроились рядышком Женька с ее красавцем. Между Нинелью и Аккером, переплетя руки на груди, стояла худая узкобедрая девушка в джинсах и застегнутой под горло кожаной куртки. Красивое, с тонкими чертами лицо, пересекали несколько неровных, бледно-розовых шрамов, словно его прижали к раскаленной решетке. Но Данька знал, что от ожогов бывают совсем другие шрамы. Из-за самого длинного рубца левая века и левая бровь казались чуточку приподнятыми, словно девушка все время чему-то удивлялась или усмехалась. Впрочем, в ее темном отстраненном взгляде не было ни тени, ни изумления, или веселья. Когда Нинелли и Акер закончили процедуру опознания, и каждый бластер отправился в кобуру, Даньки представили тех, кого он не знал. «Егор! Полицейский!» Тряжестый мужик равнодушно кивнул. «Наш хакер, Инна!» Девушка, не меняясь в лице, вскинула пятерню в приветствии. А потом Данька начал рассказывать. Затем скупо и нехотя говорила Женька. Потом снова Данька. Когда он закончил, Акер взъерошил медный ежик волос и сказал. «Если бы не знал тебя, в жизни бы не поверил. Поселок в параллельном мире. Или где он там? Духи, девы...» Данька пожал плечами. «Мне нет смысла врать Одно дело делаем». — Да их я! — он, не поворачивая головы, указал подбородком на сидевшую в углу дивана пару. — Не нашел бы так легко без точных указаний. Про точность указаний он, конечно, перегнул, но Нинель согласилась. — Он прав, Рыжий. Зачем ему сочинять? — Конечно, пока сама не увижу, не поверю. Но я знаю, чего только во Вселенной не бывает. И потом, любой обман в боевых условиях вскроется быстро, и... Бластер всегда под рукой. А главное, я и впрямь не вижу смысла в том, чтобы тебе врать. Пока что самое приятное состоит в том, что полдела сделано. Нинель, не глядя, мотнула головой в сторону Женьки. И Ирха жива. Да, кивнул Данька. И еще, у нас теперь есть сильный союзник на этой планете. Нинель неопределенно хмыкнула. Ну, допустим. Теперь о планах, сказал Аккер. «Мы с помощью Инны отправили этому Алексею С. нечто вроде ультиматума с записью падения орбитальной станции на деревню и последующих художеств Орденского спецназа. Чтобы она не попала в планетарную сеть, он отдаст нам Яра». «Так и отдаст?» — с некоторой недоверчивостью спросил Данька. «Конечно, отдаст». Неожиданно вступила в разговор Инна. «Тут вся планета его. Думаю, он не верит, что мы способны так легко выскользнуть с ленты 5». Он будет ловить нас на Яра». «Нас?» — переспросил Данька. «Инна идет в первую очередь», — сказал Нинель. «Ее таланты позволяют сбросить слежку». Она скользнула взглядом по Женьке и Красавцу, словно их тут и не было, и, встретившись глазами с Акером, спросила. «Ты думаешь о том же, о чем я?» Акер кивнул и обратился к Даньке. «Данила, мы засветились. Наши портреты уже во всех новостях и у каждого полицейского». «А молекулярные маски не панацея. Ты сможешь пойти с Инной и вернуть Яра? Имей в виду, без Инны будет сложно уйти с планеты. А Яр...» «Я понимаю», — ответил Данька. «Я пойду. И никого не потеряю». «И сам вернись, пожалуйста», — попросила Нинель. «У нас каждый штык на счету», — подмигнул Акер. Они уже начали было обсуждать детали операции, когда Инна внезапно шагнула вперед и наставила указательный палец на двоих, продолжавших молча сидеть на диване. «Они оба были в плену», — сказала Инна. «Надо проверить на предмет жучков». «Квартира оснащена сканерами», — сказал полицейский. «Какой модели выпуска?» — спросила девушка со шрамой. Впервые за весь вечер в ее голосе прозвучал намек на иронию.